283. Май 28. Знание даваемое неотъемлемо. Процесс получения не зависит от внешних условий. Властно рука моя над немощью плоти. Пока есть устремление, пока со мною звенит и искрится хрустальный горный поток. Знаю, что люди мешают, отягощая непомерно Но людские воздействия надо научиться трансмутировать на огнях сердца. Для этого, и только для этого, даются кармические люди. Каждый влияет, окрашивая ауру, но заградительная сеть не должна допускать посторонних воздействий вовнутрь, иначе можно уподобиться флюгеру для чужого ветра. Торжественность, спокойствие и равновесие пресекают волны воздействий, но требуется дозор. Корабль рассекает встречную волну, не нарушая ни курса своего, ни целостности корпуса, ни стройности устремлений. Взаимодействия ауры не избежать. Но подчинение тонусу чужой и низшей энергии — нечто совершенно иное. Живем в мире, где мириады энергии и лучей устремлены на нас. Жизнь есть взаимодействие с окружающим. Нельзя избежать, будучи частью космоса вибраций целого но, ответствуя на них, явно и скрыто, сознательно и бессознательно, внутренний центр их уравновесия остается непоколебимым и неизменным в своей стихийной целостности. Три потока, несущиеся мимо перед оком безмолванного свидетеля, не могут его захлестнуть и поглотить своими волнами. Стойкость есть качество архата. Знает нерушимость монады своей, и, зная, вечное во временном утверждает. Сложен окружающий мир и многомерен. Сознание должно освоить все измерения и научиться сохранять нить непрерываемости на всех планах. Поэтому необходима рука учителя, и войдем в неизвестное, неизвестный ученику, но уже пройденное учителем. Ценность опытных накоплений незаменима, и без нее нельзя. Отсюда суровый жизненный опыт и своей рукой и ногой. Не надо отвращаться от уроков жизни. Они нужны и именно те, через которые проводит учитель. В доверии к мудрости руки, водящей, проходит архат своей жизни, когда формула огненная ⁇ Да будет владыка ⁇ воля твоя ассимилирована и стала формой слияния сознаний. Сознание его, сознание владыки.